Француз. Он же Сарокин Петр Федорович, тридцать пятого года рождения, четырежды судимый, преступный авторитет, на свободе уже семь лет, специализируется на хищениях и контрабандном вывозе за границу антиквариата, икон, произведений искусства. Кричка Дона за любовь играть у тончёного интеллигента. Пока всё сходится. если считать, что дукат действительно веленкинский и был у него украден, в списке ведь не значился. Допустим, дело было так. Пиновская зашеряла по карманам в поисках семечек. Веленкин решает продать дукат, причём за границу. Зачем? Это другой вопрос. Официально, естественно, никак. Он за помощью к французу который на таких делах собаку сел, и тот берется переправить монету в Эстонию, а заодно, побывав у коллекционера, из общих соображений решает квартирку поставить. Пожалуй, кивнул Дубинин. Вот-вот. То, то он и вертелся все время, как свинья на веревке. Найдем француза, всплывет и дукат. Что есть рабочая гипотеза? Есть, согласился Дубинин. Хотя с какой бы стати нашему терпиле бояться дуката. Лично мне непонятно. Впрочем, это другой вопрос, как вы любите выражаться. Я тут поднял все до сена француза. Знаете, где он родился? Какие-то богом забытые колёсные горки Калининской области, ныне Тверской. Образование 6 классов, в первый раз сел по малолетки, дальше сплошные зоны. Вот стало быть, где воспитывают аффинированных интеллигентов с французским прононсом. Ага, сказала Пиновская. По-французски шпрехает, а сам за щекой лезвия перекатывает. Да уж наверняка не без этого. Ну, а у меня достижения, как всегда, скромные. Пока вы изучали досье великого человека и здоровались с ним за ручку через дукат, Я тихо и богобоязненно получила список всех совместных предприятий, работающих с скоткой. И знаете, что за фирму я подчеркнула красненьким карандашиком? Мариночка, Балтпрогресс. Пиновская сняла очки и стала их протирать. Фамилия директора-распределителя Петрухин. Чисто случайно, она ничего вам не говорит. Ага, обрадовался Саф Александрович. Что вы там говорили насчёт того, что я скунса нашёл? Симагинские страдания продолжение. Как устроить, чтобы компания дачных воришек, привыкшая безнаказанно гадить в домах стариков, не только зареклась на дальнейшее, но и в зародыше похоронила всякую мысль о возмездии и наказании. Очень просто. сделать, чтобы им было очень-очень страшно, так как никогда в жизни не было и до с бог не будет. Страх определённой интенсивности имеет свойство крепко запоминаться, как и место, где этот страх приключился. Туда совсем не хочется возвращаться. На полу жалкими кучками валялись мелкие вещи, выброшенные из шкафа и ящика. Старый будильник с разбитым стеклом и вывалившимися шестерёнками его расколотили об печку. Перевёрнутый постели большое зеркало, на котором губной помадой было начертано нецензурное слово. Трое двадцатилетних оболтусов неторопливо закусывали хозяйской едой, открывая трёхлитровые банки с огурчиками, помидорчиками, компотом и вареньем. Они дегустировали содержимое, потом выплёскивали его на пол и доставали новую банку. И тут распахнутой страшным ударом грохнула о стену входная дверь. Без каких-либо предупреждений в дом влетел жуткий омоновец. Пёстрый камуфляж, тонфа бронежилет, на лице чёрная маска, у пояса наручники, автоматное дуло зловеще смотрит вперёд. Семён Фаульгабер в полном боевом снаряжении был зрелищем не для слабонервных. Лечь на пол. Троец одновременно хватил Кондратия, у одного выпал из артана откусанный огурец, другой так и замер с раскупоренной банкой в руках, не замечая, что маринад стекает на брюки, третий начал сползать с колчуногого табурета, на котором сидел.